Глава 5. Магазин, где я работаю рядом с домом, поэтому в некотором роде так проще. К сожалению, и минусы есть. Женихи сомнительного социального статуса быстро узнают, где ты живёшь, и порой страшно бывает даже. "Ну что, Олеська?" подумала над моим предложением. Вновь встаёт передо мной один из таковых. "Володь, ты купил, что хотел? Можешь идти." Твоё предложение я отклонила ещё в момент, пока ты его произносил. А что? Я бы и девку твою удочерил. Меня коробит упоминание дочери. Ты подумай, красавица, я работаю, хата мамкина, но та помрёт скоро, так что вместе заживём, обдаёт гадким дыханием и я отклоняюсь от прилавка. Да нужен ты ей, алкаш такой. А он ну, пшёл вон отсюда. Слышится позади громкое Люба, вот ты всегда не вовремя. Она почти согласилась. И я по тебя на свадьбу позвала этой, как её там, которая букет держит. Иди сказала: "Бестыдник, к молододевке прицепился пьянь старая. Да я ж только по праздникам". Да ну вас, махнула и вышла из магазина. Спасибо тебе, улыбаюсь начальница, садясь на табурет. Спасибо, в карман свой положи, а ему отвечай чётко. Он же Он же и впрямь подумал, что ты согласишься? Дану его. Вот тебе и дану. Достали они слушей. Весь район запланили уже. Вот откуда берутся только. Сама знаешь, что тут живут те, у кого зачастую было многое. А ты себя с ними не сравнивай. Я ж не про себя. Знаю я про кого ты. Смеюсь, смотря на нее. Люба, хорошая подруга и начальница. Где-то месяца 4 назад я ещё беременная вошла к ней впервые, когда она открыла этот магазин, и мы разговорились. Она женщина 43 лет, высокая и крепкая довольно. Так что, смотря на неё, мужчины какими храбрыми не были бы, всегда немного побаиваются её, потому что она сурово на вид и голос её такой же грубоватый. Так ещё и характер у гого Мы быстро подружились, но я все же не злоупотребляю нашей дружбой и работу выполняю совестно, не опаздываю и не наглею ни в чем. У нее самой двое дочерей таких же возрастов, как я и Аня моя, восемнадцать и двадцать два, но мне называть ее любовью Николаевны она запретила, только по имени и только на ты. Ой, я ж че пришла-то. Смотри, вытаскивает из пакета, который держала в руке коробку из подобуви и открывает ее. Внутри были красивые полусапожки, замшевые, чёрные, на низком каблуке. А решила в молодость удариться лёп. Красивые. Ага, если бы купила в Арки, а эта коза мне заявляет, что без каблука носить не будет. Жалко. А ты поменяй с доплатой и всё. Ой, Алиса, я впервые в своей жизни потеряла чек. Хоть убей, искала везде, нигде не найду. Уже подумала грешным делом, что, может, и не брала его вовсе. Не суть. Мери давай. Чего? Вот еще младшие пусть твои останутся. Кому? У нее нога как у мыши. Мери, говорю я, никаких разговоров тут. Люб, ну блин, мне-то куда они, дорогущие же. А я все продумала, по 500 рублей буду с зарплаты забирать и все. Да я как-то не планировала, слушай. Да что шуперта я такая, садиться передо мной с явным намерением сделать все самой, я тут же вскрикиваю. Ладно, я сама, не надо. Так бы и раньше. Конечно, они подошли и по размеру и понравились мне. А еще я понимала, что она покупала их вовсе не для дочери, и я была ей в очередной раз благодарна, потому что с нашими расходами и доходами вряд ли позволила бы взять и потратить деньги на новую обувь. Эта смена закончилась в шесть утра. Вернулась домой и быстро, приняв душ, сцедила молоко, потому что там было уже мало в бутылочке. Отправилась спать. Мама проснулась, когда я перебиралась через нее к стенке. Ты сегодня раньше? Шепотом спросила. Да, Люба говорила мне, что если за час никто не приходит, можно закрываться, а у меня с четырех никто не покупал ничего. Спи, да чуль. Я завтра утром сама все сделаю. Гладит по спине. Отсыпайся. Спасибо, мам. Сладких снов. Проснулась только, когда дедушка положил Катюшку ко мне, и она начала играть с моим лицом. Доброе утро вам обоим. целую пухлые ручки, не открывая глаз. Добрая в ночь. Тут вот к тебе дочка пришла, требует еды, то, что было с утра уже выпила. Я пришёл и что Катя стала есть за двоих, если бы не знала, что она столько не выпьет. А сколько сейчас? Хмурясь, пытаясь понять по солнечному свету из окна. Начало одиннадцатого, отвечает бодро. Что? Почему не разбудили-то? Чтобы выспалась наконец-то. На зомби похоже. кричит из своей спальни сестра. А мама Саше процедуры. Дедушка что мог сделал? Остальное, как встанешь, поможешь Алисе. Закрываю глаза и, открыв, смотрю в такие же улыбающиеся любимого старичка. Что ты улыбаешься, деда? Нельзя от графика отступать. Дочку корми, обязательно. Он включает телевизор и садится в кресло, а я, перевернувшись к стене, целую малышку и приступаю к кормлению. Дальше полдня я пытаюсь сообразить, чего мне ждать. Стас приходил, но о дальнейшем ни слова. Какие указания он даст и когда, тоже непонятно. Мама звонила с вопросами, но я ответами не наделена, к сожалению. Вечером отправилась на вторую работу. На окраине нас забирает автобус и отвозит по адресу, смотря, куда нужны рабочие. В прошлый раз мы собирали и упаковывали малярные кисточки, но в этот раз, по-моему, пельмени. Старшая смена говорила перед выходом: "Проблема в том, что я не очень тепло оделась, там в цеху холодильники. Чёрт. К 5:00 утра я промёрзла до невозможно, и в итоге даже не чувствовала вла горячего чая внутри себя, хотя наливала в кружку кипяток. Слушай, Алис, может, пойдёшь, погреешься?" с заботой спрашивает соседка по чаепитию. "Нет, Вик, сама знаешь, увидит Радионовна и сразу -0,5 зарплаты. А если заболеешь, у тебя же мелкое До да скольки уже таких смен было-то, нормально. Спасибо за чаек. Встаю со стула после перерыва и кое-как, ощущая покалывание в пояснице, ступаю к столу лепки. Сегодня мы работали дольше обычного. Двое девочек не вышли из тех, кто записывался, поэтому пришлось выполнять сверх нормы, за которую, к сожалению, доплатят меньше, чем если бы взяли доход не пришедших на всех. В итоге три тысячи сразу в карман. Уже хорошо. приехала к половине 9:00 домой и сразу же в горячую ванну залезла, проверив всех членов семьи. Прогревалась минут 40, не меньше, постоянно добавляя горячей воды из крана. Мне болеть категорически нельзя из-за кормления Кати, помощи маме, работы и много ещё таких причин. В один момент я выпала из настоящего этой комнаты, погрузившись в то наше лето. Он был в моей жизни так мало и такой большой след оставил. Я не только про дочку, я про то, что мне было настолько хорошо с ним и, Боже, я так сильно его полюбила, а стас в ответ делал меня самый счастливый. Иногда я задумывалась о том, что солгала ему, не пришла за помощью к первому, но пытаясь вообще вспомнить себя в те моменты, я с трудом все это осуществляю, все как в тумане. Я помню только свой страх и искалеченную Аню, сжимаюсь к кому-кот тех мгновений и стараюсь вынырнуть из прошлого. Вот только и реальность не слишком радушна. Я не виню Стаса совершенно в том, что он нашёл себе девушку своего круга. Я была с ним жестока в те дни расставания. Я слишком сильно его задела. А сейчас, пусть и не только с благими целями, а вывернув всё в выгодную для себя сторону, но всё же именно он мне помогает. А это значит, что Стас остаётся таким, каким я его видела, пусть и не во всём. но он прежний мужчина и я ему благодарна очень. Влезаю из ванной, боль в пояснице никак не уходит. Блин. Одеваюсь и выхожу, задвигая на задний план лечение, потому что нужно многое сделать по дому. Алис, давай одень Катю, пойду с ней на улицу погуляю. Хорошо, дедуль. Там ветрено немного, так что я и в коляску положу одеяла по краям. Начинаю создавать кокон для дочки, потому что коляска старенькая и не очень теплая. но из-за нее я благодарна той же любе. Катя становится более тяжелой, и носить ее на руках в комбинезоне слишком тяжело. Собираю малышку, покормив на сон, отпускаю их обоих, принимаюсь за Аню, которая сегодня в плохом кажется настроении, хотя я догадываюсь, в чем дело. Сажусь рядом с ней и беру в свои руки ее ладонь. Анют, но ну не обижайся, прошу. Я не обижаюсь. С чего ты взяла, Лиз? Старается не смотреть в глаза. Я не хочу на пороге операции и полного выздоровления рисковать. Мы ведь так долго шли к этому дню. Представляешь, сколько у нас будет времени гулять и радоваться жизни? Пытаюсь найти слова, чтобы она поняла мой страх и риск, на который мы просто не можем пойти. Ты так уверена, что мне помогут? С долей злости смотрит на меня, повернув голову. Только не это. Пугаюсь мысленно, осознавая, к чему она это ведёт.